вступление. Джеймс Хэтфилд – невоспетый виртуоз. Его гитары и вокал вкупе с идеями для песен помогли группе Металлика, некогда гастролировавшей с Моторхэт и Веном, встать в один ряд с Брюсом Спрингстоном и Юту. Это слова Алекса Сколника, гитариста трэш-группы Тестамент и участника Транссайбериан Окестра. Сколник – виртуоз и настоящий эксперт в мире рок-музыки. Хетфилд и Металлика вырвались из подполья, перейдя в 1986 году в высший эшелон треша. А спустя несколько лет оказали еще большее влияние на эту музыку. Но если бы в 1986 году вы спросили, планирую ли я написать книгу о жизни и карьере Джеймса Хэтфилда, ответ, разумеется, был бы отрицательным. Когда в том же 1986, после концерта в клубе Театр В Эдинбурге, Шотландия, я встретил этого совершенно закрытого парня, я и представить не мог, что он станет рок-иконой наряду с Боном и Спрингстином. Многое за 30 лет изменилось. И вот результат. Первая подлинная биография Джеймса Хэтфилда, фронтмена Металлика, бесспорно величайшей хэви-рок группы современности. 12 сентября 1986 года Metallica Вместе с нью-йоркскими трэшерами «Антракс», как и в Европе, выступали в туре «Дэмэдж Инк» перед изумленной толпой металхедов. Тот тур изменил структуру тяжелой музыки, и отныне упор делался на скорость и настоящую агрессию. К тому времени парни из «Металлика» научились ловко сочинять сложные песенные структуры. Понимание всех музыкальных тонкостей и свирепость оказались убийственной смесью. Однако без происшествий не обошлось. Катаясь на скейте, Хэтфилд сломал левое запястье. Ему пришлось ходить с гипсом, поэтому большую часть тура он не мог играть на гитаре. К счастью, ребят выручил Джон Маршалл, гитарный техник Кирка Хэммета, соло-гитариста Металлика. Пока группа жгла напалмом, Джон прятался где-то сбоку сцены. Хэтфилду пришлось ограничиться ролью вокалиста. Маршал долго упирался, однако спустя несколько концертов парням из «Металлика» все же удалось уговорить его вылезти на сцену, что, наверное, казалось чем-то нереальным, учитывая неистовую атмосферу их эпохальных шоу. Ставшее ныне легендарным умение Хэтфилда держать ритм с практически нечеловеческой точностью, мы в тот вечер не увидели. Однако его лающий вокал и вселяющее страх сценическое обаяние оставили неизгладимое впечатление. После выступления Хэтфилд и ныне покойный Клифф Бертон, басист Металлика, вошли в бар неподалеку от клуба, где мы с друзьями сидели, выпивали и обсуждали концерт. Прошло много времени и выпито немало алкоголя, однако я смутно припоминаю, как эти двое перебросились парой слов. Бертон был более общительным, чем Джеймс. Хэтфилд вел себя несколько сдержанно. «Да какое это имеет значение?» Ведь не каждый день удается встретить музыкантов группы после столь судьбоносного концерта. Кстати, мы с ними успели пересечься. Правда, для них это была скорее очередная, ничем не примечательная встреча с фанатами. Неотесанная, набивающая руку металлика образца 1986 года, разительно отличалась от того монстра, которым станет спустя некоторое время. До коммерческого пика оставалось еще пять лет. Таким же образом, со временем выросли и музыканты группы, находясь под влиянием огромного коммерческого успеха и сопутствующего ему внимания со стороны общественности. Однако с первого дня двигателем «Металлика» является дуэт Хетфилда и барабанщика Ларса Ульриха. Их личные отношения зачастую бывали натянутыми, что неудивительно, ведь эти два парня с разных планет. Тем не менее, большую часть карьеры «Металлика» особенно до 1992 года, никто не мог подвергнуть сомнению музыкальную составляющую группы, а роль Хэтфилда и вовсе трудно переоценить. Джеймс Хэтфилд – гитарист с неземными способностями, фронтмен колоссального уровня, недооцененный поэт и композитор, но он больше, чем просто великий и влиятельный музыкант. За публичным образом Хэтфилда скрывается гораздо более ранимый и глубокий человек, Многие знают Джеймса как лохматого небрежного алкоголика, любителя охоты и ход родов. Но в нем есть не только это. В книге мы попробуем понять, прояснить и показать, что рок-легенда, которая большую часть карьеры остается непробиваемой, всего лишь живой человек.